Глава 19 Решительно встав из-за стола, женщина вышла из кухни и устремилась в один из коридоров, даже не обернувшись, чтобы проверить, следует ли кто-нибудь за ней. Оставив за спиной несколько поворотов, мы оказались перед массивной лестницей, ведущей вниз, спустившись по которой вошли в голкое подземелье, где вместо привычных магических огней пылали самые настоящие факелы, создавая причудливую игру света и тени. Здесь не было ни затхлости, ни сырости, присущих подобным местам, даже пыли паутина отсутствовали, что говорило о бережном отношении к этому месту. Зато стояли ровные стеллажи с разложенными на них готовыми артефактами и инструментами для их создания, а также материалами в виде драгоценных камней, перламутра, металлов и прочего. «Недурно вы тут устроились!» произнес Эйден, оценивающе разглядывая созданные руками его мамы богатства. «Теперь понятно, на какие средства вам удалось восстановить замок». «Первое время пришлось не сладко. Чего уж скрывать», — пожала плечами женщина. «Но наш папа никогда не сдается. В этом вы с ним очень похожи. Он нашел рынок сбыта артефактов. Мне лишь оставалось заниматься любимым делом. Кстати, вот и венец моего творения. Портальный камень». В центре помещения в большом стеклянном кубе стояла пирамида из черного камня, похожего на обсидиан. Размеры артефакта впечатляли. Такой в чемодан не запихнешь, отправляясь путешествовать. Да и поднять подобное чудо артефакторики казалось не так-то просто, не говоря о том, чтобы куда-то перенести. Стеклянный куб — это магический барьер, удерживающий потоки энергии внутри замкнутого пространства на случай спонтанного выброса, как заправский экскурсовод вещала леди Аннета. «Можешь сам посмотреть, сын, выхода энергии здесь нет, так что творящееся за этими стенами безобразие вовсе не наших рук дело». Эйден крутился вокруг стеклянной фигуры, обходя ее и так, и эдак, как лиса вокруг кувшины из известной всем сказки, но, судя по растерянному выражению лица, ничего примечательного так и не обнаружил. «Основа куба из того же материала», Задала интересующий меня вопрос. «Какая основа, деточка?» — удивилась леди. Полы стены подземелья сделаны из прочнейшего гранитного камня. Они сами по себе являются барьером, поэтому я и выбрала это место для лаборатории». Слова леди казались вполне логичными. «Действительно, зачем тратиться на основу, если вся конструкция стоит на монолитной гранитной поверхности?» Да и использовать так проще. Снял куб с пирамидки и порядок. Можно спокойно заряжать артефакт. Но все равно меня что-то смущало. Только вот что именно?» Опустившись на колени, я закрыла глаза и прислушалась. «Шум воды!» Наконец догадалась я, что именно не давало мне покоя. «Вы слышите? Под замком протекает подземная река!» «Я ничего не слышу, если честно!» переглянувшись с мужем, пожала плечами леди Аннета. «Ну, может, у тебя слух более острый? А если под замком протекает подземная река?» Эйда опустился на колени рядом со мной и даже приложил ухо к полу. «А она протекает, судя по звукам. Вот вам и ответ на ваш вопрос, почему не получается накачать энергии артефакт. Вода, как нам всем известно, притягивает магию даже через камень, попадая в мельчайшие поры, и разносит ее по окрестности. «О, боги! Как же так?» Леди Анетта упала на колени и прикоснулась ладонями к полу. «Ториус, там и правда ракочет вода. Я чувствую вибрацию!» Женщина казалась ошарашенной. «Какие же мы болваны! И почему я не додумалась проверить это раньше? Я должна была...» «Должна была, и я был должен!» «Ну что уж теперь об этом говорить. Биться головой об стену и корить себя смысла нет. Надо думать, как исправить ситуацию», — нахмурился Бринар-старший. «Артефакт разрядить невозможно. Перенести его в другое место тоже. Можем спровоцировать взрыв. Для активации портала не хватает энергии, а добавляя новую, мы усилим концентрацию магии в воде, тем самым забирая у местных жителей последний шанс на спасение. Замкнутый круг какой-то». «А что, если не добавлять магию, а усилить действие самого артефакта?» — вставила свои пять копеек. «Это невозможно, я пробовала», — покачала головой мама Эйдена, осунувшись и побледнев от навалившегося отчаяния буквально на глазах. «Позволите попробовать мне?» — спросила, и тут же попала под перекрестные взгляды сразу трех человек. «Да уж, похоже, без объяснений не обойтись. Придется раскрыть родовой секрет». Но, с другой стороны, если я промолчу, то начнут гибнуть люди. А так, активируем артефакт, родители Эйдена отправятся обратно в свой мир, а мы с ним останемся здесь и будем жить долго и счастливо вместе с Даришей. Эх, была не была. Дело в том, что в моем роду есть один особый дар. Мы можем усиливать все, к чему прикоснемся, будь то артефакт или определенная человеческая особенность, по крайней мере, так мне говорили». «Эйден, этой девушке можно доверять?» Не обращая внимания на то, что я стою рядом, спросил лорд Ториусу сына. «Да, отец, я бы, не задумываясь, доверил ей свою жизнь». Шагнув ко мне и ласково коснувшись щеки, улыбнулся мужчина. «Дилайна, моя будущая жена и мать моей дочки». «Будущая жена? Мать твоей дочки?» Одновременно вскричали его родители. «Так что же ты молчал?» Глаза леди Аннеты предательски заблестели. «Я стала бабушкой? Я стала бабушкой! О, боги! Деточка, добро пожаловать в семью!» Последующие полчаса пролетели в поздравлениях, охах и ахах, но проблему магического артефакта никто не отменял. «Уверена, что хочешь попробовать?» отведя меня в сторонку, подальше от счастливых родителей, любующихся созданным Дэном Мороком, изображавшим нашу малышку, уточнил он. «Да, уверена», уткнувшись лбом ему в грудь и вздохнув приятный мужской аромат, ставший таким родным, пробормотала я. «Другого выхода все равно нет. Так-то оно так, но я боюсь за тебя. В любом случае мы обязаны попробовать» отстранившись, произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал от переполнявшего меня волнения. «Те люди в селении Никаса долго не протянут, если все это не прекратить. Но готов ли ты снова расстаться с родителями, едва их обретя?» «Ни с кем не придется расставаться», раздался за спиной голос леди Аннеты. «Вернувшись домой, я доведу портальный переход до ума, и мы сможем навещать друг друга так часто, как того захотим». «Замечательная идея!» — обрадовалась я, чувствуя, как Дэн с облегчением выдохнул. «Все-таки, что бы он ни говорил, но родители есть родители, и так просто с ними расстаться, зная, что не увидит их больше никогда, сможет не каждый, а вариант, предложенный его мамой, устраивал всех. Это придало мне уверенности в собственных силах. Я справлюсь, обязательно справлюсь», Ради нас, ради Никаса и его бабушки, ради жителей селения, ради родителей и всех тех, кто так или иначе вовлечен в это дело. Вспоминая все, чему меня учила хранительница, как нужно прислушиваться к себе, к своим ощущениям, я сосредоточилась на черной пирамидке, с которой был убран стеклянный колпак, и, протянув руку, прикоснулась к ней под дружный тревожный вздох находившихся рядом людей». Оно и понятно, кто в здравом уме сунет свою конечность в концентрированную магию. Так что сложившееся обо мне мнение предугадать было несложно. Ладонь прошла сквозь искрящееся магическое поле, даже не почувствовав препятствия. Кожу слегка покалывало, но не более того. А когда я прикоснулась к черной гладкой поверхности артефакта, неприятное ощущение и вовсе прошло. Закрыв глаза, перейдя на магическое зрение, я словно растворилась в ощущениях, забыв обо всем на свете, видя лишь структурное плетение пирамидки. Моя магия, словно игривый котенок, ластилась к неприступным граням, касалась отполированной поверхности, будто просясь, чтобы ее впустили, приняли. И под очередной удивленный тройной вздох, который затронул только краешек сознания, артефакт начал поддаваться — принимая предложенную мной помощь, укрепляя внутренние потоки, усиливая проводящую способность. Я видела тот максимум, который мог принять артефакт, и, дойдя до него, отступила подальше, таким образом передавая эстафетную палочку леди Аннетте. Та без слов поняла, что делать теперь за ней, и в воздух взвелись магические плетения, активируя артефакт, Который стал наливаться слепящим светом, создавая вокруг себя мерцающее белецее марево, завертевшееся в водовороте. В этот портальный вихрь, без предупреждений и прощальных слов, женщина шагнула первой, сосредоточенная, но уверенная в своем творении. Казалось, все идет по плану, пока с той стороны межпространственного перехода вдруг не послышался тихий вскрик, приглушенный туманной пеленой. Мужчины тут же бросились на помощь, без раздумия исчезая один за другим в вихре портального перехода, спеша на помощь близкому человеку, которому, похоже, грозила опасность. Не задумываясь, я сделала шаг вперед, чувствуя, будто невидимая нить, соединившая наши с Бринаром судьбы, натянулась звенящей струной, толкая меня вперед туда, где исчез любимый мужчина. Время замедлило свой бег, Секунды стали казаться бесконечными. Второй сделанный шаг приблизил к порталу настолько, что я ощутила на коже прохладное спиральное завихрение и, как зачарованная, сделала третий. Надрывный детский плач прорезал звенящую тишину подземелья, мгновенно выдернув из странного гипнотического состояния. Обернувшись, я не поверила своим глазам. На гладкой поверхности стола лежал копошащийся сверток в знакомых розовых пеленках с зайками. Именно эту ткань я выбирала недавно на рынке для Дариши, радуясь удачной находке, так подходящей для пошива пеленок. Сердце пропустило удар, слезы хлынули из глаз от осознания того, что я едва не совершила самую большую ошибку в своей жизни. Оставался всего лишь шаг, сделав который, я перешла бы незримую черту потеряв то, что мне дороже всего на свете. «Если виденное мною — это галлюцинация, то она появилась весьма вовремя», — промелькнула шальная мысль. Вот только вопящий свёрток казался настолько реальным, что сомнений не оставалось. Каким-то немыслимым образом мое сокровище, моя малышка перенеслась сюда, чтобы остановить свою безрассудную мамочку в шаге от непоправимой ошибки». «Невероятно, но факт!» И словно в подтверждении этого рядом с ней внезапно появился призрачный силуэт, мгновение спустя начавший уплотняться, принимая знакомый облик ворчливой старушки. «Ну, девки, вы даете, выдохнула бабуня, оглядываясь по сторонам. «С вами точно не соскучишься. Интересно, если в месячном возрасте наша крошка способна на спонтанные межпространственные переносы, что же будет дальше?» Брррр, страшно представить. А ведь Дилайна, похоже, именно этого и добивалась, соединив нашу кровь с кровью высшего мага из другого мира. Невероятная догадка заставила похолодеть от ужаса. Ребенок, наделенный огромной силой, это же... Договорить я не смогла, но за меня это сделала бабуля. Дорога к безграничной власти. Качая головой, пробормотала леди Агнеса о которой она всегда мечтала, к которой стремилась всю свою жизнь. Каких бы дел она тогда наворотила и какой бы стала рядом с ней наша Дариша? О, боги, что-то мне дурно! Маленькая моя! Подхватив дочку на руки, прикоснувшись губами к ее мокрым соленым от слез, щечком зашептала я, «Прости меня, родная!» А ведь она не хотела тебя отпускать, помнишь? произнесла хранительница, подойдя ближе, чтобы взглянуть на малышку, обиженно поджимавшую губки, но уже переставшую плакать. Час от часу не легче. Ладно, разберемся. Ну а здесь-то что произошло? И где Бринар?» «Он...» — выдохнула я, обернувшись в сторону потухшего портального артефакта, чувствуя, как в душе нарастает нестерпимая боль утраты. «Вернулся с родителями в свой мир». «Ага, понятно». Беспечно кивнула бабуня. Но тут, видимо, сказанное мною с запозданием, но все же до нее дошло, и ее глаза распахнулись от удивления. «Нет, подожди, ничего не понятно. Какие родители?» «Так, знаешь что, давай-ка поподробнее. И желательно без истерики, а то уже глаза на мокром месте. Но сперва не мешало бы покормить малышку». «И отыскать Никаса и его бабушку», добавила, озвучивая следующий пункт нашего плана — похоже, не имеющего конца. «Ну, что могу сказать?» — Фыркнула хранительница. «Покой нам только снится. Зато будет что вспомнить, когда придет время отправляться за грань». «Что верно, то верно», — горько усмехнулась, пряча за усмешкой ту боль, что сжигала меня изнутри. «Он ушел, мужчина, которого полюбила всем сердцем. Но ведь вернется, наверное». Хотя нет, никаких, наверное. Вернется обязательно. А я буду жить дальше, воспитывая Даришу, и ждать. Ждать, надеяться и верить. Только это мне и остается.